милинда ли смерть близка исполняет станислав иванов для чарли анни и тома глава первая вопль угас приглушенным эхом отразившись от стен хижины алиса поморгала позволяя глазам привыкнуть к темноте за окном свистел мартовский ветер раскачивая деревья В доме же было тихо и очень-очень холодно. В ушах шумела кровь. «Может, это сова?» Что-то подсказывало, что нет. Совы кричат совсем не так. И свет не включить, электричество и водоснабжение здесь не работали. Впрочем, чего тут жаловаться, они сами вломились на территорию кемпинга, закрытого на зиму. Странно было бы ожидать в таком случае бытовых удобств». Алиса». «Ты слышала?» Никто не ответил. Она обернулась к камину, там, где на полу должен был лежать спальный мешок. Харпер, как и всегда, огонь успел потухнуть, и единственный свет давали только едва мерцающие угли, так что поначалу Алиса ничего не смогла разглядеть в предрассветных сумерках. Потом она увидела. Пол пуст. Спального мешка Харпера нигде не было. Ее рюкзак тоже пропал. Пульс участился в груди испуганной птицы и забилось сердце. Она резко села в своем спальном мешке. Нахлынувший адреналин и морозный утренний воздух выгнали из головы остатки сна. Позабыв, как дышать, Алиса молча пялилась на пустующее место на полу и отчаянно прислушивалась. Наверное, Харпер просто выскочила в туалет. А потом случайно напугала какое-то дикое животное, вот оно и закричало — «Ну или дикое животное?» — напугала Харпера и закричала она. «Нет». Алиса чуть ли не вслух застонала, поражая собственной тупостью. «Зачем Харпер брать с собой спальный мешок и рюкзак, если она просто вышла в туалет?» «Она ушла. Но почему? И как она отсюда выбралась? У Харпер нет ни машины, ни велосипеда. Твою мать!» Алиса подхватила с пола свой рюкзак, судорожно расстегнула молнию и запустила внутрь руку. Бумажник пропал. Она пошарила тщательнее, может, просто не заметила. Нет, бумажника не было. Ключи от машины тоже. А в нем, между прочим, были ее водительские права и последние 43 доллара, на которые надо было как-то протянуть до пятницы. Сегодня, кстати, был понедельник. Как ей купить еду... «И как ей теперь доехать до работы?» У Алисы свело желудок, ее обвели вокруг пальца. Харпер подружилась с ней только для того, чтобы украсть ее деньги и пикап. «На сорок три доллара можно заправить бензобак доверху, и сейчас Харпер, скорее всего, уже очень далеко». В голове немедленно всплыло, как она забирала Харпер с работы прошлой ночью. они тогда заехали в круглосуточный магазинчик и харпер сказала что сегодня ей дали щедрые чаевые купила целую кучу всяких вкусняшек и потом они вместе жали зефир на огне это что выходит харпер просто закатила прощальную вечеринку алиса встала выпутываясь из спального мешка и подняла с пола парку наделая ее дрожащими руками застегнула молнию и сунула ноги в ботинки На ночь она всегда надевала шерстяную шапку. Она еще доверяла Харпер, хотя встретились они всего месяц назад в приюте для бездомных. Что вообще Алиса знала о ее жизни? Только то, что она тебе рассказала. А ты ей и поверила. Потому что ты наивная идиотка. Алиса бегом добралась до входной двери и распахнула ее одним рывком, затем выудила из кармана фонарик... Его бледный луч рассек темноту, высветив подступающие к дому деревья. Когда она увидела, что ее старенький форонер все еще припаркован там, где она его и оставила, и с грудью нее вырвался вздох. Харпер не тронула машину. Алиса обессиленно привалилась к дверному косяку. Вчера весь вечер шел снег, и потому она с уверенностью могла сказать, никаких новых следов не появилось. Харпер не выходила из хижины. По крайней мере... не через дверь становилось холодно и алиса захлопнула дверь и растерянно развернулась где же тогда харпер и куда подевались бумажник с ключами она вернулась к рюкзаку может она просто сунула и в другой карман и забыла вчера она здорово устала после работы алиса тщательно обыскала рюкзак а затем и карманы своей паре ни ключей не бумажника Она нашла телефон и включила его. Заряжать его получалось только на работе или в машине от аккумулятора, так что заряд Алиса старалась экономить. К тому же телефон ей нужен был только для работы, ну или чтобы написать «Харпер», так что, когда они были вместе, держать его включенным не было смысла. Экран телефона ожил и засветился. Никаких пропущенных звонков или сообщений. Алиса убрала его назад в карман. Ей не хотелось верить, что Харпер ее предала. в конце концов это же была ее идея путешествовать вместе весь смысл был в том что они всегда будут прикрывать друг друга и после этого она бы так просто не ушла не сказав ни слова алиса снова проиграла в уме их последнюю беседу, но не смогла припомнить ни одного знака что харпер хотела уйти даже оборота она сказала что это хижина лучшее место в котором она жила за всю зиму и И вчера она принесла дров на несколько дней вперед. Но здесь не было никого, кроме них с Харпер. Никто другой не мог бы украсть у Алисы ее вещи. Чувствуя нахлынувшую усталость, Алиса принялась укладывать вещи назад в рюкзак. Если она не найдет ключи от машины, то она тут застряла. Зачем вообще Харпер взяла ключи, но не тронула Форнер? Что за херня? В этом нет никакого смысла. Харпер привыкла выживать на улицах, она бы придумала план получше. А может, с планом как раз все в порядке? Может, Харпер просто еще не успела сбежать, и Алисе удаст ее перехватить? Она отставила в сторону рюкзак и пробралась к окну, чтобы проверить задний двор. От густого леса хижина отделяла всего каких-то пятнадцать метров. Прищурившись, Алиса пристально вглядывалась в группку елей. растущую на краю леса они с харпер решили что там будет туалет в ночных тенях шевельнулась чья то фигура харпер в груди волной поднялся гнев такой сильный что перед глазами все поплыло алиса кинулась к задней двери что думаешь можно вот так спиеть мои вещи ошибаешься неслышно приоткрыв дверь она выскользнула наружу и потрусила к лесной полосе всматриваясь в деревья чтобы не пропустить мелькнувшую в окне фигуру Вскоре Алиса заметила, что кто-то действительно выходит из-за деревьев, растущих вокруг озера. Рюкзак, правда, этот человек не нес. Харпер что, где-то его спрятала? Что она вообще задумала? Алиса тихо последовала за ней, стараясь не подходить слишком близко, но так, чтобы не потерять фигуру из виду. Так они прошли, наверное, метров тридцать, и вдруг человек резко развернулся к Алисе лицом. Ха-ха! Это было не Харпер. Харпер была худенькая, а этот человек был сильно выше и шире, и телосложение больше напоминал мужчину. Алиса тут же запаниковала. «Может, это Фил, владелец кемпинга? Кто-нибудь мог заметить, что из трубы хижины идет дым и сообщить ему? Кемпинг ведь сейчас полностью закрыт для посетителей, и вот Фил приехал, чтобы выставить их вон из хижины. Может, потому Харпер избежала?» народ наполнился горечью если это так то значит харпер просто сбежала спасая собственную шкуру бросила алису в одиночестве разбираться с филом и к тому же украл ее деньги и ключи от машины вот тварь и что теперь если это все таки фил алиса знала что он старик в неплохой физической форме но все же старик скорее всего ей удастся от него оторваться К этому моменту он уже развернулся, шел назад, прямо к ней. Фил или нет? Раздраженным он не выглядел, просто целенаправленно шел вперед. Алиса нырнула за широкий ствол дерева и затаилась, задержав дыхание. Откуда-то из глубины глотки вырвался едва слышный полузадушенный звук, будто что-то треснуло. Она сидела, прижавшись спиной к дереву и беззвучно шепча молитву. В ветках свистел ветер, скидывая на землю снежные шапки. «Где Жон?» Алиса медленно выглянула из-за дерева и замерла. Он стоял. Совсем рядом, метров в десяти. Она тут же спряталась назад, из глаз потекли слезы, и было так холодно, что казалось, будто они тут же замерзают на ее мокрых щеках. «Пожалуйста, пройди мимо!» Снег поскрипывал под подошву его ботинок. Он подошел ближе. Алиса рискнула выглянуть снова. Снежную тишину разорвал оглушительный грохот двух выстрелов, и Алиса замерла, парализованная ужасом. Она открыла рот, чтобы закричать, но тут же прижала ладонь к губам, заталкивая вопль назад. Несколько бесконечно долгих секунд она стояла так, не в силах сдвинуться, словно ее ноги вросли в землю. Затем шок отступил, и тогда Алиса развернулась и побежала прочь.